Глава 2. «Черная ложа. Князь мира сего. Проблема борьбы добра и зла». Вся трудность в понимании существования зла при благом начале заключается в том, что люди очеловечили несказуемое божественное начало и в то же время Наблюдая множество несовершенств в проявленном мире, вполне основательно недоумевают, как мог благий и всемилосердный Бог допустить губительные космические катаклизмы, все ужасы и страдания, переносимые людьми в их борьбе за существование. И тут ограниченное мышление начинает создавать представление о наличии такой же мощной силы зла в лице противника Бога или сатаны. Но если мы отбросим ограничения или очеловечивание несказуемой мощи и примем величественный пантеизм древних, отзвук которого мы находим в заветах всех великих учителей и в Библии, и в Евангелиях, то все станет на место. Бог. В его аспекте Абсолюта заключает в себе потенциал всего сущего. В Абсолюте или в мире высшей реальности или бытия, конечно, зла как такового не существует, но в мире, проявленном который есть следствие дифференциации, все противоположения уже налицо. То есть свет и тьма, дух и материя, противоположные полярности добро и зло и так далее советую очень усвоить первоосновы восточной философии существование единой абсолютной трансцендентальной реальности ее двойственный аспект в обусловленной вселенной и иллюзорность или относительность всего проявленного лишь при сопоставлении этой Двойственности или пар противоположений высекаются искры познания и, возможно, совершенствования или эволюция. Вечное движение или эволюция создает и относительность всех понятий. Так познание действительности достигается лишь путем вечной смены и сопоставления пар противоположений. Действие противоположений производит гармонию, подобно центробежной и центростремительной силам, которые, будучи взаимозависящими, необходимы друг другу, чтобы обе могли существовать. Если бы одна остановилась, действие другой немедленно стало бы разрушительным. Именно мир, проявленный, держится в равновесии силами, противодействующими. Эти противодействующие силы или Пары противоположений принимают в нашем сознании ту или иную окраску или качество, то есть становятся добром или злом. На каждом плане проявления степень зла и добра оценивается сознанием человека по уровню его развития. Добро на низшем плане может явиться злом на высшем и наоборот – Отсюда и относительность всех понятий в мире проявленном. Итак, когда мы осознаем, что понятия зла и добра в их космическом понимании относительны, то, конечно, существование сатаны как фокуса самодавлеющего зла в космическом представлении и размахе должно само собой отпасть или опровергнуться.